Глава 17. Чем детектив отличается от полицейского? В замке я первым делом отвела в стойло довольную Арагайну и в конюшне встретила Мику. На мой вопрос, не видел ли он Криса, конюх сказал, что барон с ним уже давно поговорил и куда-то ушел. Мужчина показался каким-то тихим и подавленным. И я подумала, уж не перегнул ли палку друг с допросом служащих. В ответ на мои расспросы Мика отнекивался, что-то бубнил и еще больше уходил себя. Поэтому пришлось оставить его наедине со своими мыслями и поспешно отправиться на поиски Криса. Для начала я решила пойти в его комнату. Вдруг он решил отдохнуть или переодеться. Добравшись до двери, заметила, что она приоткрыта, и ради приличия, постучав, вошла. Оказалось, что эта служанка Лара пришла убирать, а самого Криса здесь нет. Я мазнула взглядом по обстановке. Красивая, светлая комната в голубых тонах, мебель в золотой патине, огромная резная кровать с балдахином, на прикроватной тумбе букет больших белых цветов листья, лепестки которых блестят, словно натертые воском. «Они настоящие?» – спросила я у поправляющей букет горничной. Девушка слегка вздрогнула от неожиданности, потом улыбнулась и кивнула. «Конечно, мисс Кира!» «А как называются?» – полюбопытствовала я. «Не знаю, мисс!» – отозвалась Лара. «Нужно спрашивать нашего садовника». Я молча кивнула и, пожелав девушке хорошего дня, ретировалась. Поднявшись к себе, обнаружила сидящих за столом шныря и Труди. Чертяка громко чавкал, уминая жаркое, а Труди гладила его между рожек и приговаривала, что нужно хорошо питаться. Увидев меня, оба вскочили из-за стола и вытянулись по струнке, словно нашкодившие дети. «Что здесь происходит?» — строго спросила я. — Вы пропустили обед, — потупилась девушка. — Вот я и решила принести покушать в спальню, а заодно и вашего фамильяра покормить, а то он такой худенький. Девушка с жалостью покосилась на чертяку. — Да уж, — скептически отозвалась я, — такой худенький, что умудряется застревать везде, куда влезает. Шныри недовольно фыркнул, и плюхнулся на диван обиженно скрестив лапки я же не обращая на него внимания устало опустилась в кресло и приглашающе махнула рукой стоящей девушке садись труди хорошо что ты здесь нам нужно поговорить горничная слегка напряглась но послушно присела я наполнила чашки горячим чаем и разложив по блюдцам пирожное протянула порцию служанки угощайся подбодрила ее и продолжила. «Я хочу напомнить тебе про наше соглашение. В самое ближайшее время буду готова заняться вашим вопросом. Но сейчас мне нужна кое-какая информация. Поэтому очень прошу отвечать предельно честно, ничего не утаивая». Она молча кивнула, и я начала допрос. «Скажи, Труди, не замечала ли ты в последнее время чего-нибудь странного в поведении хозяев?» "Нет." — покачала она головой. — Вроде бы все, как всегда. — А каким образом вы получаете указания от герцогини? — задала я наводящий вопрос. — Через сэра Альберта, — отозвалась горничная. — Обычно все распоряжения мы получаем от него. Другими словами, герцогиня беседует только с ним и никогда напрямую с вами, — уточнила я. — Да, — уверенно кивнула Труди. «Как давно ты тут работаешь?» — спросила я. «С самого детства, мисс!» — отозвалась девушка, отхлебывая из чашки. «То есть ты местная?» Она кивнула, и я продолжила. «А кто еще из слуг местный?» «Да почитай все!» — задумчиво сказала она. «Деревня рядом, почти все оттуда родом. Кроме Дворецкого!» — вкратчиво уточнила я. «Пожалуй, да!» — кивнула она в ответ. — Сэр Альберт откуда-то издалека. — А как давно он работает здесь? — продолжила я допрос. — Несколько лет, мисс, — ответила горничная. — А куда делся предыдущий управляющий? — Его рассчитали, — нахмурилась девушка. — Насколько я помню, за кражу имущества. — Он был местный из деревни? — спросила, уточняя. — Как его зовут? — Местный, — кивнула она. «Мистер Лэнс «Очень интересно», — прокомментировала я. «Труди, а что ты можешь рассказать о хозяевах? Об их отношениях между собой, привычках?» Девушка на несколько минут задумалась, а потом рассказала. «Наша хозяйка, леди Вильгельмина, очень суровая и замкнутая женщина. Почти ни с кем из посторонних не общается. Очень любит своего кота». Много времени проводит либо в кабинете, либо в своих покоях. И очень любит бегать в молельню к дворецкому. Мысленно дополнила я характеристику ее светлости и кивнула. Дальше. Мистер Гаспар увлекается лошадьми, продолжила девушка. Когда он здесь, часто пропадает в конюшне. Мистер Кроун не очень ладит с леди Вильгельминой, поэтому предпочитает жить в городе. Отжигая в домах терпимости или волочай за очередной юбкой. Закончила я про себя. Леди Элис очень добрая и тихая. Она со всеми дружит, любит цветы и обычно находится или в саду, или в оранжерее. А еще любит прилипать к чужим друзьям. Проворчала я про себя, а вслух спросила. «А герцог Грегори, он какой?» «Хозяин?» Труди задумалась. Хозяин был очень спокойным и справедливым, но в последнее время очень изменился, стал нервным и резким, сам на себя не походил. Я даже подумала, что он заболел. «Понятно», — кивнула служанке. «А про пропавшее ожерелье ты что-нибудь знаешь?» «Нет, мисс Кира», — покачала головой девушка. «Только то, что оно хранилось в сокровищнице». «Ну, туда никто не может войти, кроме хозяина». «Да-да», – закивала я, – «нужна кровь и все такое. Но скажи мне, кто из слуг обнаружил пропажу?» Труди нахмурилась, вспоминая. «Кажется, Лара, мисс. Да, она в тот день проводила уборку в кладовых и увидела распахнутую дверь в сокровищницу, доложила хозяевам». «Кто-нибудь из слуг был с ней рядом в этот момент?» — Не знаю, мисс Кира. Распределением обязанностей на день занимается Дворецкий. Спросите лучше у него. — Спасибо, Трудья. Мне теперь есть над чем подумать, — поблагодарила я. — Не за что, мисс. Надеюсь, вы с бароном сможете найти нашего хозяина. Ваши вопросы мне понравились больше, чем вопросы полицейского, — улыбнувшись, сказала служанка. — Какого полицейского? — навострила я уши того, что приезжал, мистера Тэтчерда. Он тоже нас допрашивал, — ответила девушка. — Только грубо, как будто мы преступники какие. А ведь мы ничего дурного не сделали. — А о чем он вас расспрашивал? — заинтересовалась я. — Так о том же, что и вы, — кивнула служанка. — Кто с кем дружит, кто как проводит время. И еще про печать хозяйскую. — Какую печать? — уточнила я. — Личную печать мистера Грегория сказала Служанка, с родовым гербом. «А откуда ты про нее знаешь?» Я отставила чашку подальше на стол. «Я убираю кабинет хозяина и часто видела ее на столе», пояснила девушка. «И что конкретно?» – о ней спрашивал следователь. Прищурилась я. «Он интересовался, сколько таких печатей в доме?» Я ответила, что видела только одну. «Очень интересно!» Пробормотала я и похвалила горничную. «Труди, ты молодец!» «Спасибо, мисс!» Улыбаясь, отозвалась она. «Очень рада, если смогла вам помочь!» Когда служанка покинула комнату, я еще долго сидела в кресле, поджав ноги и уставившись в одну точку. Прокручивала в голове события дня. Меня не покидало ощущение, что сегодня было сказано, или сделано что-то важное. То, что ранее уже отложилось на подкорке и сегодня повторилось вновь. Но что конкретно меня настораживало, я пока не могла понять. Слишком обрывочная информация, слишком мало деталей, чтобы увидеть целостную картинку. Размышляя над ситуацией, я пришла к выводу, что мне во что бы то ни стало нужно заглянуть в документы полицейского следователя. Наверняка там найдется немало интересного. Придя к этому выводу, я резко встрепенулась, чем немало напугала своего фамильяра, который как раз занимался тем, что воровал остатки пирожного с моей тарелки. «Шнырь!» – позвала я. И чертяка свалился с диванчика под стол от неожиданности, так и не дотянувшись лапками до вожделенного лакомства. «Я знаю, что нам нужно делать». «Что?» Недовольно проворчал он, вылезая из-под стола. «Нам нужно незаметно пробраться в кабинет мистера Тэтчерда и добыть его отчеты по делу Кроуна», — провозгласила торжественно. «Кира, ты предлагаешь ограбить следователя?» — шокированно вытаращил глаза чертяка. «Не ограбить, а позаимствовать на время. Мы почитаем и все вернем». Шнырь на несколько мгновений замер, Словно мое предложение поразило его до глубины души, а затем вдруг спросил. «Знаешь, чем отличается детектив от полицейского?» «Уровнем профессионализма», — предположила я. Но чертяка только покачал головой и выдал. «Отсутствием в характере такого качества, как совесть...» «Тебе-то откуда знать?» — удивилась я. «У тебя ее отродясь не было». «Именно поэтому я такой хороший детектив!» Важно, заключил Шнырь. Я лишь улыбнулась, молча соглашаясь с логикой чертяки. Хорошему детективу совесть только мешает выполнять свою работу. И с этим не поспоришь.